Шивон проницательно посмотрела на меня, и, хотя я ожидала увидеть порицание в ее взгляде, уловила лишь неожиданную настороженность. «Вы же не хотите сказать, что не радовались Кевину?» Я поняла, что момент требует поспешных заверений, но не смогла их выдавить. В грядущие годы я время от времени буду сталкиваться с подобными ситуациями. — Неделю за неделей я безошибочно буду делать и говорить то, что от меня ждут, пока не упрусь в стену. Я буду открывать рот, но так и не смогу выдавить. — Какой чудесный рисунок, Кевин! — Или. — Если мы вырвем цветы из земли, они умрут. А ты же не хочешь, чтобы они умерли, правда? — Или. — Да, мы очень гордимся нашим сыном, мистер Картленд. — Шивон, — неохотно сказала я. Я немного разочаровалась. — Я знаю, Ева, я плохо работала. — Не в тебе. Я подумала, что она прекрасно поняла меня и нарочно неправильно истолковала мои слова. Не следовало обременять эту девушку моими тайнами, но что-то словно подталкивало меня. Все эти вопли и отвратительные пластмассовые игрушки, Я не совсем понимаю, что я себе представляла, но точно не это. У вас наверняка была послеродовая, как не называя, я не чувствовала счастья, и Кевин не кажется счастливым. Он дитя. Ему больше полутора лет. Ты знаешь, как люди обычно воркуют. Он такой счастливый ребенок. Ну раз так, значит, бывают и несчастливые дети. и ничего из того, что я делаю, положение не меняет. Она с неоправданной сосредоточенностью возилась с сумкой, укладывая в ее глубины свои немногочисленные пожитки. Она всегда приносила книжку, чтобы почитать, пока Кевин спит, и я, наконец, заметила, что она месяцами убирает в сумку один и тот же томик. Я бы поняла, если бы то была Библия, Но это была всего лишь воодушевляющая брошюрка, тонкая, с уже запачканной обложкой. А ведь Шивон говорила, что обожает читать. Шивон, я ничего не понимаю в детях. Я никогда особо не общалась с малышами, но я надеялась, ну, что материнство проявит другую сторону моей натуры. Я заметила еще один ее мимолетный взгляд. «Не проявила!» Шивон поежилась. «Вы когда-нибудь говорили с Франклином о своих чувствах?» Я хмыкнула. «Тогда нам пришлось бы что-то предпринимать». «А что?» «Вы не думали, что первые два года самые тяжелые? Что потом станет легче?» Я облизнула губы. «Я понимаю, что это прозвучит не очень-то красиво». однако я ждала эмоционального вознаграждения но только отдавая вы что-то получаете взамен она пристыдила меня хотя тогда я об этом не подумала я отдаю ему все свои выходные все свои вечера я даже отдала ему своего мужа которому теперь интересно говорить только о нашем сыне а и сдел катать коляску взад-вперед по Беттери-парку. В ответ Кевин злобно на меня смотрит и не выносит моих прикосновений. Насколько я могу сказать, он почти ничего не выносит. Разговор нервировал Шивон. Это была домашняя ересь. Но, похоже, мои слова как-то затронули ее, и она не могла больше подбадривать меня. Так что вместо того, чтобы расписывать восторги, ожидающие меня, как только Кевин подрастет. Она мрачно сказала. — Да, я понимаю, о чем вы. — Скажи, пожалуйста, Кевин реагирует на тебя? — Реагирует? Я впервые услышала в ее тоне сарказм. — Можно и так сказать. Когда ты сидишь с ним днем, он смеется, гукает от удовольствия, спит. Я осознала, что до сих пор не осмеливалась спрашивать ее об этом, а теперь пользуюсь ее щедростью. «Он таскает меня за волосы», — тихо сказала она. Но все дети, они не понимают, он дергает очень сильно. Он уже достаточно взрослый и понимает, что мне больно. И еще Ева, тот чудесный шелковый шарф из Бангкока, он разорвал его в клочья. «Бум! Бум!» Кевин проснулся и застучал по металлическому ксилофону. «Твой подарок!» Увы, не проявляя никаких признаков музыкального слуха. «Когда он наедине со мной, — сказала я, пытаясь перекрыть шум, — Франклин называет это капризом. Он выбрасывает из манежа все игрушки, а потом кричит и не умолкает, пока не положишь их обратно, а потом снова их выбрасывает, вышвыривает их. — Бэнг! Бэнг! Бумц! Бэнг! Бэнг! Бэнг! Бэнг! Бэнг! Бэнг! Жуткий грохот, из которого я заключила, что Кевин протиснул ксилофон между прутьями кроватки. — Безнадежно! — с отчаянием воскликнула Шивон. Когда он сидит за столом в своем высоком стульчике, он также швыряется колечками, кашей, крекерами. Вся еда оказывается на полу, и хоть убейте, я не понимаю, откуда он берет силы. Я коснулась ее руки. Ты хочешь сказать, что не знаешь, откуда у тебя берутся силы? А завелся Кевин, как бензокосилка. Мы с Шивон переглянулись. А у! Мы не сдвинулись с места. Шивон вздохнула. Наверное, чувствуешь по-другому, когда это твой ребенок. Да, согласилась я, совсем по-другому. Уа! Уа! Уа! Уа! Уа! Я хотела иметь много детей, сказала Шивон, отводя глаза. Теперь я не так в этом уверена. — На твоем месте я хорошенько бы подумала. Пока я пыталась побороть нарастающую панику, Кевин заполнял паузу. Я должна была что-то сказать, как-то воспрепятствовать тому, что надвигалось, но не могла придумать ничего убедительного. — Ева, я измотана. Я не думаю, что нравлюсь Кевину. Я молилась до посинения о терпении, о любви, о силах. Я думала, Бог испытывает меня. Когда Иисус сказал, «Терпите детей малых», — сухо сказала я, — вряд ли он имел в виду нянь. «Я не хочу думать, что подвела его или вас, Ева. И все же, может, вы могли бы найти мне место в на одном крыле?» Вы говорили, что большую часть рутинной работы выполняют студенты. Не могли бы вы... О, пожалуйста, пожалуйста, пошлите меня в Европу или в Азию. Я обещаю, я буду отлично работать. Я поникла. Ты хочешь уйти? Вы и Франклин чудесные люди. Вы, наверное, и сочтете меня неблагодарной. Но когда вы переедете за город, вы обязательно найдете другую няню, правда? Я хочу жить в Нью-Йорке. — Я тоже. Кто сказал, что мы переедем за город? — Франклин, конечно. — Мы никуда не переезжаем, — твердо сказала я. Шивон пожала плечами. Она уже настолько отдалилась от нашей маленькой компании, что не считала это недоразумение своим делом. — Может, ты хочешь больше денег? — заискивающе предложила я. — Постоянное пребывание в этой стране? начинала съедать значительную часть моих доходов. — Жалование отличное, Ева! Просто я больше не могу. Каждое утро я просыпаюсь. Я точно знала, что она чувствует, просыпаясь, и не могла больше терзать ее. — Думаю, я плохая мать, и ты всегда считал меня таковой. Однако где-то глубоко во мне таился материнский инстинкт. Шивон достигла своего предела. И хотя это шло вразрез с нашими интересами, ее земное спасение было в моей власти. — Мы пересматриваем и дополняем путеводитель по Нидерландам, — угрюмо сказала я. Мною овладело жуткое предчувствие, что Шивон уйдет прямо сейчас. — Ты хотела бы оценить хостелы Амстердама? Там изумительно вкусные блюда из риса. Шивон восторженно обняла меня. «Хотите? Я попытаюсь его успокоить. Может, памперс?» «Сомневаюсь. Слишком разумное объяснение». «Не это отработало целый день. Отдыхай до конца недели. Ты измучена». Я уже умасливала ее, надеясь удержать, пока мы не найдем замену. «Черт, с два!» «И еще одно», — сказала Шивон. запихивая в сумку мою записку с именем редактора Ног по Нидерландам. — Конечно, все дети разные, но Кевин уже должен был бы говорить хотя бы несколько слов. Может, надо посоветоваться с вашим доктором или больше разговаривать с Кевином? — Я пообещала разговаривать, проводя ее к лифту, бросила печальный взгляд на кроватку. — Знаешь, действительно все иначе, когда он твой. Невозможно уйти домой. Да, мое желание уйти домой особенно усиливалось, когда я уже была дома. Мы обменялись тусклыми улыбками. У ворот Шивон оглянулась и помахала мне. Я не отходила от окна, пока она бежала по Хадсон стрит прочь от нашего лофта и маленького Кевина так быстро, как только могли нести ее некрасивые ноги. Я вернулась к нашему сыну, к его возмущенным корчам. Я не собиралась брать его на руки. Некому было заставлять меня, а сама я не хотела. Я не стала, как предложила Шивон, проверять его памперс. Не стала согревать бутылочку с молоком. Я не стала его успокаивать. Опершись локтями о решетку кроватки, я опустила голову на сплетенные пальцы. Кевин стоял на четвереньках в положении, рекомендованном новой школой для родов. Большинство детей плачет с закрытыми глазами, но глаза Кевина были чуть-чуть приоткрыты. Когда наши взгляды встретились, я почувствовала, что мы, наконец, общаемся. Его зрачки еще были почти черными, и я видела в них понимание. «Мама не собирается выяснять, в чем дело?» Шивон думает, что я должна с тобой разговаривать, — сказала я насмешливо. — А кто же еще, если ее ты выгнал? Да — Да-да, своими вызгами ты вытолкнул ее за дверь. — В чем твоя проблема, маленький кусок дерьма? Гордишься, что губишь мамину жизнь? Я намеренно говорила вялым фальцетом. — Как советуют эксперты. — Ты обманул. папочку. Но мамочка тебя раскусила. Ты маленький кусок дерьма, не правда ли?» Кевин поднялся, ни на мгновение не прервав визга. Схватившись за прутья, он завизжал прямо мне в лицо да так, что заболели уши. Его искаженное лицо казалось старческим, И именно так я представляла физиономию заключенного, уже начавшего копать тоннель пилкой для ногтей. На чисто зоологическом уровне наша близость была опасной. Шивон не шутила насчет волос. Мамочка была счастлива, пока не появился маленький Кевин. «Ты ведь это знаешь?» Не так ли? А теперь мамочка. Каждое утро просыпается с желанием оказаться во Франции. Мамочкина жизнь теперь отвратительна. Правда, мамочкина жизнь стала отвратительной. Ты знаешь, что иногда мамочке хочется сдохнуть? Только бы ни минуты больше не слышать твои визги. А иногда мамочке хочется спрыгнуть с Бруклинского моста. Я обернулась и побледнела. Никогда еще я не видела такого каменного выражения на твоем лице. Они понимают речь задолго до того, как начинают говорить, — сказал ты, протискиваясь мимо меня, чтобы взять его на руки. Я не понимаю, как ты можешь стоять и равнодушно смотреть, как он плачет. Франклин, остынь. Я всего лишь шутила. Я бросила прощальный взгляд на Кевина. Из-за его криков я не слышала, как поднимается решетка лифта. Я просто выпускала пар, ясно? Шивон нас бросила. Слышишь? Шивон нас бросила. Да, я слышал. Очень жаль. Найдем другую няню. Оказывается, все это время она смотрела на эту работу, как на современную версию книги Иова. Ладно, я сменю ему памперс. Ты отпрянул. Держись от него подальше, пока не придешь в себя, или прыгни с моста, начинай с чего хочешь. Я пошла за тобой. Скажи-ка, откуда взялся переезд за город? Когда это пришло тебе в голову? Ну, цитирую, маленький кусок дерьма начинает ходить. Этот лифт — смертельная ловушка. Лифт можно отгородить. Ему нужен двор. Ты с ханжеским видом бросил мокрый памперс с ведро, где можно поиграть в мяч, поплавать в бассейне. И тут на меня снизошло жуткое откровение. Мы имеем дело с твоим детством, с идеализацией твоего детства. Что, как твои выдуманные Соединенные Штаты, могло оказаться жуткой ловушкой? Нет более безнадежной борьбы, чем борьба с нереальным. «Я не люблю Нью-Йорк!» — повторила я лозунг с наклейки для бампера. «Здесь грязно и полно инфекций, а детская иммунная система полностью укрепляется только к семи годам, и мы должны переехать в район с хорошей школой. В этом городе лучшие частные школы страны. В частных школах Нью-Йорка процветают чванство и жестокость. Дети в этом городе начинают грезить о Гарварде с шести лет. А как быть с такой мелочью? Как нежелание твоей жены покидать этот город? Ты двадцать лет делала, что хотела, как и я. Кроме того, ты сказала, что хочешь потратить наши деньги на что-то стоящее. Вот твой шанс. Мы должны купить дом с участком и качелями. Моя мать не приняла ни одного решения с учетом моих интересов. Твоя мать заперлась в шкафу на сорок лет. Твоя мать сумасшедшая. Твоя мать не годится для ролевой модели матери. Я хочу сказать, что когда я была ребенком, командовали родители. Теперь, когда я стала матерью, командуют дети, и мы должны подчиняться, ушам своим не верю. Я бросилась на диван. Я хочу поехать в Африку. а ты хочешь переехать в нью джерси какая еще африка почему ты об этом заговорила мы хотим выпустить ног по африке одинокая планета и раф гайд начинают теснить нас в европе какое отношение к тебе имеет этот путеводитель континент огромен кто то должен провести предварительные исследования кто то Но не ты. Ты так ничего и не поняла? Может, ты ошибалась, думая о материнстве, как о другой стране? Это не отпуск за морями. Это серьезно. Мы говорим о человеческих жизнях, Джим. Ты даже не улыбнулся. Что бы ты почувствовала, если бы решетка лифта оторвала ему руку? если бы он заработал астму из-за всей этой гадости в воздухе, если бы какой-нибудь проходимец похитил его из твоей тележки в супермаркете. «Дело в том, что ты хочешь дом», — обвинила я. «Ты хочешь двор. Ты представляешь отцовство, как рисовал его Норман Рокуэл, И ты...» Ты хочешь тренировать детскую лигу. Ты правильно понимаешь. Ты распрямился с победным видом, держа на бедре Кевина в свежем памперсе. И нас двое, а ты одна. С этим соотношением я была обречена воевать неоднократно. Ева.